Глава 42. Я мог бы жить другой жизнью, но живу эту. Кадзуо Исигуру. Сара несколько раз моргнула, потом протёрла глаза. "Фил?" Она тряхнула головой, пытаясь обнаружить в происходящем хоть какой-то смысл. Фил перешёл улицу. "Фил?" "Привет, Грейсон." Она вцепилась в ткань своей рубашки. Не в силах осмыслить происходящее. Что же, что вы тут делаете? Я же вам сказала, что сама разберусь и постойте. Она прижала пальцы к арту. Откуда у вас этот адрес? Вам Анна Кат его дала? Ничего не понимаю. Фил почесал шею сбоку и глубоко вздохнул. Здесь живёт Карли. Ну да, но постойте. А вы откуда знаете? «И откуда знаете, как ее зовут? Как вы вообще так быстро сюда добрались? И откуда знали, что я буду тут именно в это время?» «Из твоего вчерашнего сообщения. И если ты дашь мне хоть слово вставить, я все объясню». Они стояли перед машиной Сары. Стекло снова опустилось, выпуская на волю музыку, и в окне появилось лицо Калича. «Мисс Сара, вам нужна помощь? Вы знаете этого человека?» Всё в порядке, я его знаю. Стекло снова поехало вверх. Это мой телохранитель, пошутила Сара, но Фил не засмеялся. Он стоял, положив одну руку на капот автомобиля, словно опасаясь потерять равновесие. Сегодня он был какой-то сам не свой. Тлеугольный вырез свитера покосился, волосы растрепались, глаза покраснели. Вам нехорошо? Фиал нам мгновение прикрыл глаза. С усталого небритого лица сбежали все краски. Он показал на дом. "Карали", он кашлянул. "Она называет себя Кри, и она не дочь твоего отца или твоей матери". Он снова судорожно вдохнул и оттянул воротник рубашки. "Она моя. Моя дочь". Сара разинула рот и вытаращила глаза. Мысли путались и разбегались. Как вы? Вы моя тётя Мэри? У нас был короткий роман. Я уже встречался с Кри вместе с твоей матерью, но даже не подозревал, что она моя дочь. Только 6 месяцев назад узнал. Мэри мне ничего не рассказала. Что? Но всё это время вы могли бы сказать. Вы позволили мне думать, что отец изменял маме? Ничего подобного. Я тебе сказал, что он её не обманывал. Но не дали никаких других объяснений. Фило пустыл глаза. И я не мог. Что ж, теперь зато можете, пожалуйста, объясните мне это всё. Послушай, есть вещи, которые я объяснить не могу. Нет, Фил, Я приехала сюда не за тем, чтобы довольствоваться отговорками и полуправдой. Она посмотрела на дом. Может быть, хоть кто-то в этой семье расскажет мне всё как есть. Сара решительно подошла к двери и постучала. Внутри раздались шаги, но потом тишина. Никого нет дома, окликнул Фил вслед. Сара постучала снова, подождала. Ни звука. Фил поднялся на крыльцо и потянул Сару за руку. Она вырвалась и постучала снова. "Идём отсюда, Грейсон". В эту секунду дверь распахнулась. На пороге появилась темноволосая девушка лет 20 с небольшим. Руки у неё были сплошь покрыты татуировками. На лице у неё промелькнуло удивление, но она тут же пришла в себя, посмотрела в упор на Фила, скрестила руки на груди. И наморщила нос. "Фил, в самом деле, вот уж не думаю". И хлопнула дверью. Сара вытаращила глаза на Фила. "Я же предупреждал. Плохая идея", пожал плечами он. Сара покачала головой. "Ничего не понимаю". Фил потянул воротник рубашки. Теперь он уже весь покраснел. Сара никогда не видела его сгорающим от смущения. Мы разошлись во мнениях. Дверь снова распахнулась. Ты это так называешь, Фил? Он выдохнул. Прости. Ты была права. Да, права. Крей смотрела Сару сверху донизу, уперев одну руку в бедро. "Кре", сказал Фил. Это Сара Грейсон. Я знаю, кто вы. Укрий были короткие чёрные волосы и изумительно красивое лицо и очень знакомые тёмные глаза. Сара перевела взгляд с Кри на Филу и обратно. Во что её угораздило влипнуть? Она может зайти, подала голос Кри. Но не ты. Фило запустил руку в ледяющие волосы. Ну, будь, Кри. Давай всё обсудим. Та поджала губы и прищурилась, глядя на него в упор. Ладно. Заходи. Но разговаривать с тобой я пока не готова. Сара стиснула в кулаке ремешок сумки и прошла вслед за Кри в дом. Они оказались в светлой гостиной с березовыми стенами. Два выцветших жёлтых кресла стояли напротив старомодного двухместного диванчика цвета фуксии. В центре комнаты был постелен полосатый чёрно-белый ковёр. В углу комнаты валялось всякое фотографическое оборудование. Внезапно ослабев, Сара опустилась в жёлтое кресло, к которому сбоку прислонялся потрёпанный кожаный портфель с торчащим из него клиножником. Портфель казался каким-то знакомым, и Сара мельком провела по нему рукой. Кри резким движением переставила его к стопке художественных альбомов у стены. Фил сел напротив Сары и повернулся к Кри. Дай нам минутку. Ну уж нет. Мама мне 25 лет не позволяла познакомиться с моей семьёй. Я из этой комнаты не шагу. Она присела на краешек дивана, скрестив разрисованные руки поверх белой короткой футболки. Она носила дырявые свободные джинсы и, если бы не столько пирсинга на теле, могла бы служить моделью каталога Абер Кромби и Фич. В голове у Сары теснились вопросы. Она посмотрела на фотографии на каминной полке рядом с ее креслом, несколько снимков бабушки Шарлотты, потом фотография Кри вместе с какой-то женщиной. Это ваша мама? Что, никогда с ней не встречались? А я вот ваши фотографии видела. Я её не помню. Не знаю, почему у нас не было ваших фотографий. Сара прижала пальцы к албуму. Я в такой растерянности. 5 минут, кри. Снова попросил Фил. Ладно. Она вышла из комнаты. Взгляд Сары остановился на прислонённой к какой-то книге фотографии в рамочке. Взяв её в руки, она вгляделась попристальнее. Университетская фотография её родителей, а вместе с ними ещё какая-то пара. Сара видела точно такую же фотографию среди маминых вещей, но не знала, кто остальные двое. И только теперь, посмотрев на Фила и снова вглядевшись в фотографию, поняла, Это же вы, да? Рядом с мамой. Фил нежно провёл пальцем по фотографии. Морщинки вокруг его глаз стали глубже от боли. Моя первая любовь и последняя. Он снова коснулся фотографии и печально покачал головой. Я был аспирантом в Джорджтаунском университете, а твоя мама пришла ко мне в класс по писательскому мастерству. Она была ослепительна. Невыразимо прекрасна. Я пригласил её на свидание. Она отказалась, но мы время от времени ходили вместе выпить кофе и обсудить её работы. У неё был талант. Я пытался уговорить её уйти из больницы и сосредоточиться на творчестве. Она говорила, что для этого она слишком практична. Джек Грейсон был моим другом и коллегой в той же аспирантуре. Как-то вечером мы с Джеком пили в гробнице, туда вошла твоя мать, и я совершил самую большую в жизни ошибку. Он вернул фотографию Сари. Я познакомил их с Джеком. Он засмеялся, не разжимая губ. Глаза его были далёкими, далёкими. Твоя мать выбрала его. Ещё бы. На весенние каникулы приехала Мэрия. Это она там на фотографии вместе со мной. Джек устроил нам свидание. Мы болтали, смеялись, ничего больше. Она была заметно младше, да и я не увлёкся всерьёз. В июне я закончил аспирантуру и устроился редактором в Нью-Йорке. Через 2 года Касси вышла за Джека и переехала в Лондон. Я женился на Мэри, славной хорват-американской девушке. Сара потёрла виски. "Но, Кри, Мэри, это же только несколько лет спустя. Как это вышло?" Фил смотрел себе на руки. "Всё сложно. Я как-нибудь разберусь. Нет, в смысле, некоторые части этой истории подпадают под соглашение, а не разглашение. Я не могу тебе их рассказать. То есть" По закону не могу. Сара вскочила на ноги. Фил, вы тут видите хотя бы одного юриста? Или подозреваете, что дом прослушивается? Почему вы так отстаиваете свои секреты? Что от меня скрываете? А давайте у моей мамы спросим. Крис стояла в двери между гостиной и кухней, сжимая в руке автомобильные ключи. Она останется со мной разговаривать? спросила Сара. Не знаю. Но попробовать-то мы можем. Я вас туда отвезу. Она снова прищурилась и покосилась на Фила, как будто помогала Саре только для того, чтобы досадить ему. Он вскинул руку. Плохая идея. Ей остались считанные месяцы, сказала Кри. Но как она может навредить? Спроси её адвокатов. Она не может позволить себе адвокатов, отрезала Кри. Хайрис и наследников Кассандры, они засудят совершенно бесплатно. С превеликой охотой. Не понимаю, снова проговорила Сара. Фил пояснил. В соглашении о разглашении по итогам иска Мэрридит входило выставленное ей условие, что между ней и Касси, и между их детьми не будет ни малейшего контакта. Вот почему в Искри никогда они встречались. Но почему моя родная тётя этого захотела? Фил ущипнул себя между бровями. Слушай, я и так уже сказал слишком много. Если заговорит Мэрритт, это одно, а мне всё ещё следует проявлять осторожность. Я должна увидеть её, Фил. Вы же понимаете, правда? Грейсон. Ты не представляешь, во что ввязываешься. И кого нам в этом винить, Фил? Поинтересовалась Кри. Фил медленно покачал головой и вышел в кухню. Сара сообщила водителю, что встретится с ним позже, и вместе с Кри села в красный Пежо. Сперва они ехали молча. Крис сосредоточенно смотрела на дорогу, по каменному лицу было невозможно ничего прочитать. Изредка она быстро поглядывала на Сару и тут же снова отворачивалась, крепко сжимая руль. "Кри, почему ваши существования держали в такой тайне? Смешно." Я бы могла спросить у вас то же самое. Крепостила щиток от солнца с наклейкой школы изобразительного искусства Слейда. Честно, меня от Тайны уже тошнит. Меня тоже. Я хотела познакомиться со своим братом, сказала Кри. Вот почему мы сильно поссорились. Фил всё твердит, мол, надо подождать. С Ником? Вы его знаете? Сара закрыла глаза и кивнула. С ним стоит познакомиться. Фил боится ему рассказывать. Говорит, ему нужно чуть больше времени. Сара кивнула, поплотнее запахивая кардиган. Могу попытаться поговорить об этом с Филом. Вдруг мне удастся помочь. Кри глухо и невесело засмеялась. Надежды не оправдаются. Они ещё с милю проехали молча. Так что, Фил, вам рассказал про него и мою маму? Почти ничего. Слушайте, я расскажу вам, что знаю, а вы расскажете, что известно вам. Ну, вдруг там вместе удастся сложить хотя бы процентов 20 от того, что чёрт возьми произошло между нашими семьями. 20 это слишком смело. 10, 5. Сара медленно выдохнула. Кри, что случилось с вашей мамой? Крипи прикусила нижнюю губу и свела чёрные брови. Галлюцинации начались ещё в университете. Врачи сказали шизофрения, а потом сказали пограничное расстройство личности. Кто знает. Потом наша девочка увлеклась наркотиками и алкоголем. В результате психическое расстройство стало неконтролируемым. Она большую часть жизни кочевала по реахабам, принимала таблетки, бросала таблетки. Трезвая она очень клёвая, любит повеселиться. Такой ребёнок в душе. У нас было несколько чудесных лет в Австралии. Она и я вдвоём. А когда не трезвая... Ну... Взгляд Крис снова сделался жёстким. Детство у меня было так себе. С ней трудно. И соображает она не очень. В прошлом году у неё обнаружили опухоль мозга. Но иногда ещё бывает хороший день. Мне так жаль. Простите. За что? За всё. Ваша мама меня просто спасла. Моя мама и ваши родители перестали общаться много лет назад, ещё до моего рождения, и моя мама вечно твердила, что Кассандра Бонд отвратительная женщина. Я-то знала, что она знаменитость. Видела её иногда по телику. Когда мне было 14, и мы пять были на грани нищеты, Я нашла вашу маму. Она подписывала свои книжки в Мельбурне и сказала ей, кто я. Она нам помогала, даже после того, как мама растратила все деньги, которые получила по соглашению. Мама её ненавидела, а она всё равно помогала. Нашла способ переводить нам деньги так, чтобы мама не знала, от кого это. Разыскала мамину тётю Иви, которая стала обо мне заботиться. А потом тётя Касса оплатила мне художественную школу. Фотография. У меня в следующем месяце первая настоящая выставка в Дувре. Кри порылась в сумочке, вытащила рекламку выставки и протянула Саре. Сара вдруг поняла, что уже видела эту фотографию. У мамы лежали открытки с некоторыми из работ Кри. Кри занималась уличной фотографией и была несомненно талантлива. Когда я выросла и стала жить отдельно, ваша мама меня время от времени навещала. Даже пришла ко мне на дипломную выставку в Лондоне, в Слейди. Тогда-то я впервые увидела Фила. Она стала приводить его с собой, когда они были в городе. Я понятия не имела, что он мой отец, и он не знал. Тётя Кас не знала. Моя мама сказала мне про отца только что он американец, друг дяди Джека из Нью-Йорка. И что это было случайное увлечение на одну ночь и никакого имени в свидетельстве о рождении, прочерк. Крис вернула на дорогу потише, идущую мимо золотистых ферм и каменных изгородей. Как же вы выяснили, спросила Сара. Понимаете, маме на деменция из-за опухоли в мозгу. Странная штука. Иногда мама начинает рассказывать некоторые вещи, о которых молчала раньше. Но очень сложно отделить правду от выдумок. После того, как тетя Касс умерла, мама стала много говорить о моем отце. Сказала он очень известный издатель из Нью-Йорка, а зовут его Фил. И я подумала, она окончательно из ума выжила. Не может же она иметь в виду того Фила, с которым знакома я? Я ведь вообще не знала, что они встречались. Но потом она показала мне университетскую фотографию, которую вы у меня дома видели. Ткнула в Фила и сказала: "Вот твой отец". Я сидела и думала, но ну, всё, приехали, совсем рыхнулась. У меня был email Фила. Вот я и решила ему всё рассказать. Написала: "Совсем был спять, Илода?" А Фил сперва вообще не ответил. А потом только и спросил: Когда у тебя день рождения. Вот тогда-то я и думаю: "Офигеть. Да ведь, может и вправду он". Фил приехал через неделю, анализ крови всё подтвердил. Он сказал, в 94-м мама объявилась у него в кабинете с рукописью, которую хотела продать его издательству. Они пошли вместе выпить, ну и одно за другим. Фил был женат, его страшно мучила совесть, кроме того, Он сказал, что на следующий день прочитал одну главу, всего одну, и отказался публиковать. Мама пришла в ярость и угрожала все рассказать жене Фила, если он не опубликует. Но Фил не поддался. Сказал мне, такое публиковать невозможно. Но не сказал, почему. О своей жене сам сознался. Через год они развелись. Феил не признаётся, но он упустил большой контракт для своей новой компании, потому что безмолвье в степи продался поразительно хорошо. Мама ему так и не сказала, что беременна. Ему же хуже, говорила она, только имела в виду вовсе не меня, а книгу. Крик крепче вцепилась в руль и увеличила скорость на 10 км. В следующие три изгиба дороги они пролетели так стремительно, что едва не сбили зазевавшегося павлина, оставшуюся дорогу до больницы, она молчала.